Глава третья. Зарницы Запада. Из взбаламученного моря, отвергшей свое имя России, на Соловки, летели брызги каждой вздымавшейся там волны. Случайно спавшиеся от расстрела на фронте пленные Деникинцы и Колчаковцы, участники офицерских заговоров и восстаний, кронштадтские матросы, крестьяне-повстанцы Средней России, повстанцы-грузины, ферганские и туркменские басмачи. Потом причастные на самом деле или припутанные, пришитые, как говорили на Соловках, громким показательным процессом церковники-тихоновцы, федоровцы, баптисты и даже несколько масонов, а вместе с ними и хлопья-пены, уже вошедшие в полную силу Непа, Валютчики черной биржи, растратчики, преимущественные из коммунистов, беспартийные шли в суд. Первые хозяйственники, незадачливые дельцы советской торговли, а вместе с ними захваченные в облавах проститутки и торговцы кокаином. Пестрые были толпы, сходивших на Словецкий берег с прохода Глеб Бокий. Далекий, но не замкнутый еще тогда железным занавесом, свободный зарубежный Запад тоже бросал свои блики на эти серые волны, прибывающих на Каторшный остров, пополнений. На Соловках эти отблески европейской жизни преломлялись гротескно, порой уродливо, в аспекте тех сумбурных, бродивших как сусло лет. Наиболее ярким из этих отблесков были, пожалуй, русские фашисты и фэкстратисты. А самой выпуклый блесткой фигурой первой из этих групп был характерный представитель московской предреволюционной богемы, артист камерного театра, журналист и, несомненно, талантливый, хотя так и не успевший развернуться, билетрист Борис Александрович Глубаковский. Примечание. Все имена и фамилии, приведенные в этой главе, точны. Я не боюсь этого делать, так как подавляющее большинство этих лиц уже мертвы, повредить им я не могу. Конец примечания. Искристая и разнообразная талантливость так и сверкала во всем, за что он только не брался. Блестяще окончив Московский университет, Глубоковский имел полную возможность быть оставленным при нем и обеспечить себе научную карьеру. Он мог также, избрав адвокатуру, стать помощником видного присяжного поверенного, кажется, Ледницкого, позже первого посланника Польши в СССР. Речью он владел превосходно. А темперамент и глубокий, раскатистый львиный голос делали его не только увлекательным, но огненным, умевшим захватить слушателей оратором. Но Глубоковский метнулся к театру. Таиров охотно принял его в свой, стоявший тогда в зените славы, камерный театр и начал выдвигать, давая столь значительные роли, как, например, Тигелин в Соломее Уальда. Удачно шла и журналистика, которой тоже влекла Глубоковского. Позже некоторые его рассказы проникли даже в зарубежное накануне. Но Глубоковский был столь же беспутен, сколь и талантлив. «без почти в буквальном значении этого слова. Поехав, например, с камерным театром в турне по Европе в начале 20-х годов, он ухитрился потерять его в Берлине, а сам очутился в Мадриде, откуда его доставил к месту службы советский полпред. Это путешествие по Европе косвенно послужило ему путевкой на Соловки. В то время, в первые годы НЭПа, в Москве имел большой успех ночной артистический кабачок «Бродячая собака», открытый широко известным в богемных кругах ловким предпринимателем Борисом Пронином. Примечание. Подробнее о колоритной для того времени фигуре Бориса Пронина, оказавшегося агентом ЧК, читатель может узнать из очерка о нем, данного Ивановым в его интересной книге «Петербургские зимы». Издательство имени Чехова. Конец примечания. В этом подвале на Кисловке после двух часов ночи можно было видеть многих известных артистов и литераторов. Там шумел Есенин, всегда сопутствуемый более чем сомнительной компанией. Порой маячила одутловатая маска только что вернувшегося из эмиграции еще нащупавшего почву Толстого. Забредал туда и Луначарский в окружении своих цыпочек с САЦ в роли дуэньи. Артисты мешались с коммунистами и напочами. Не обходилось, конечно, и без агентов ОГПУ, получивших в бродячей собаке широкие возможности подслушать вольные спьяну пьяну разговоры. Скрипки оркестра надрывно тянули. «Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло». В уборной открыто торговали кокаином, на полу валялись окурки толстых посольских папирос, густо измазанные кармином губной помады. Приехавший из Парижа поэтик Борис Парнок танцевал тогдашнюю новинку монмартерских кабачков «Фокстрот» и формировал в Театре Мейерхольда первый в Москве джаз. В этой-то болезненно удушливой атмосфере и родился характерный для тех безвременных, сумбурных лет союз русских фашистов. Назвать этот союз в какой-либо мере политической партией или хотя бы заговором было бы только смешно. Период офицерских подпольных организаций к тому времени уже закончился, утопив себя в крови, пролитой в подвалах ГПУ крестьянское сопротивление коммунизму было парализовано иллюзиями НЭПа, но порывы к борьбе продолжали вспыхивать, порой в самых неожиданных и даже нелепых формах. Одной из таких был русский фашизм, зародившийся из отзвуков на скудные сообщения советской прессы о победе Муссолини над коммунизмом. Идеологии итальянского фашизма никто из русских фашистов не знал даже в общих чертах, Однако организации того же типа возникали и в Москве, и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе. Их брызги долетали до Соловков. Психологической основой этих организаций был протест первых ощутивших разочарование в революции и неосознанная еще ими тоска по разрушенной и поверженной русской культуре, звучавшая даже в поднятых тогда на щит, а позже запрещенных на велах Бабеля. Думается, что именно он и некоторые замолкшие теперь поэты были выразителями настроений этих разочаровавшихся бунтарей. Несколько молодых поэтов, из числа многих заполнявших тогда эстрады Домино и Стоило Пегаса, столь же молодых журналистов и актеров, полных не перебродившей еще революционной романтики, распаленных вином и кокаином, вошли в эту группу. Примечание. Два московских кафе-поэтов того времени, в которых собирались и читали свои произведения представители многочисленных тогда поэтических течений, и маженистов, акмеистов, этернистов, ничевоков и прочее, тоже характерное для тех лет явление. Конец примечания. Число ее членов не превышало 20-30 человек. Какой-либо оформленной программы не было, конспирация была детски наивной. Собрания Союза русских фашистов происходили главным образом в подвале бродячей собаки, и на одном из них после обильных возлияний стали распределять портфели будущего фашистского правительства. Кандидата, достойного занять пост министра иностранных дел, не нашлось, и портфель был предложен сидевшему за соседним столиком, уже много выпившему Глубаковскому, как только что вернувшемуся из-за границы и осведомленному в вопросах международной политики. Вся эта история была бы только глупым и смешным анекдотом, если бы не окончилась расстрелом одиннадцати и ссылкой нескольких десятков человек. Все они были молоды, и многие из них талантливы. Глубоковский получил десять лет концлагеря. Остальные члены правительства – погибли. Он же, отбыв срок, вернулся в Москву для того, чтобы там умереть, отравившись морфием. Случайно или намеренно, я не знаю. Попав на славки, Глубоковский быстро выделился из общей массы. Уже окрепший к этому времени театр испытывал острую нужду в актере именно его жанра, в герои. После первого же дебюта в роли Рогожина, сценическая переработка идиота Достоевского, Глубоковский был освобожден от общих работ и закреплен за ВПЧ в качестве актера и лектора. Лектором он был интересным, даже захватывающим, но своеобразным. Его мозг прекрасно работал в аналитическом и критическом направлениях, но был абсолютно бессилен при синтезе и еще более в области конструктивной созидательной работы мысли. Разделать под орех было его специальностью, и разделывал он смело, ярко и забористо кого угодно и что угодно. Носил ли он в себе какой-либо идейный костяк или хотя бы определенные непоколебимые идейные устремления? Я знал его близко и смело говорю «нет, никаких». Он был только кислотой, может быть, даже ржавчиной, разъедающей все, чего он касался. Эта характерная для него черта была созвучна первым симптомом спадания волны революционного пафоса, разочарования в революции, вылившаяся позже в горькую ходкую формулу «За что боролись?». Еще меньше идейного содержания несла в себе вторая группа соловецких западников, прозванная фокстратистами. Ее составляли молодые люди в большинстве из средней московской интеллигенции – виновные лишь в том, что хотели по праву своего возраста веселиться. В Москве они собирались на уцелевших еще у кого-то в больших квартирах, чаще всего у расстрелянного позже и по другому делу крупного железнодорожного деятеля фон Мек и танцевали только что входившие в моду фокстрот. Их дансинги были сочтены заговором, Хотя фокстратисты, по крайней мере, подавляющее большинство их, были до смешного безграмотны в политике и абсолютно чужды ей. Но среди них были прекрасные пианисты Фроловский и Радко, ученик Игумного. Был недурной эстрадный танцор Рубинштейн, умерший на славках от туберкулеза. Акробатический танцор школы Форенгера Корнилов. Поэт Емельянов, блестящий версификатор выступавший в московских на эпических кабаре с мгновенными экспромтами на заданные публикой темы, талантливый младший режиссер Второго Бхат Красовский. К ним примыкал также осужденный по другому делу и иной по своему внутреннему укладу серьезный и глубокий поэт Бернер, один из немногих уцелевших с тех времен, И вырвавшихся в волне второй эмиграции, ныне здравствующий и печатающийся в газетах зарубежья под псевдонимом Бажидар. Это была талантливая молодежь. экстратисты были тоже богемой, но иного типа, чем та, из среды которой вышел Глубаковский. До революции они были благовоспитанными мальчиками из хороших семей. Ее шквал разметал уют их быта. Отцы лавировали между подвалами ГПУ и местом спеца при каком-нибудь наркомате. Матери продавали на сухревке ставший ненужным балластом фарфор и хрусталь из распиленных на дрова буфетов, а сами они, полностью чуждые революции, слепо тянулись к маячившим где-то огням Бродвея и жадно ловили долетавшие оттуда обрывки шумов свободной жизни без очередей, уплотнений, обысков, полуголода. Подушки смятые, подушки алые, Духи коти, коньяк мартель, Твои глаза всегда усталые И губы пьяные, как хмель. Так звучал их гимн. Мало ли было таких тогда. Изредка, сходившие с парохода толпе пополнений, Мелькали сменовеховцы, Больно ушибшиеся о запад И оттолкнувшиеся от него. Таким был Литвин, журналист — до революции сотрудник крупных либеральных ростовских газет, потом эмигрант с Графской пристани, прошедший через Галиполи и блуждание по Балканам с какой-то импровизированной эстрадной труппой. Оттуда в Берлин. Волна послевоенного шиберства не захлестнула, не вовлекла в себя нежную лирическую душу Литвина. Он стал чужим и одиноким даже в среде эмиграции, подобно многим, сходным с ним натурам, например, Огневцеву. Молчаливо, застенчиво улыбаясь, садился он в уголке той кельи, где собиралась по вечерам шумная компания неувынывающих соловчан и слушал ее споры, не вступая в них сам, смотрел со стороны на мелькавшую перед его глазами сутолку, не врастая, не вживаясь в нее». Таким он ушел Соловков в Сибирь, куда ему дали дополнительный срок. Много позже, увидев мою подпись в какой-то газете, он прислал мне письмо из Несея, где работал поваром артели рыболовов. И там также был чужим. Также смотрел по сторонам, не вливаясь в течение жизни, пока смерть не унесла его из нее. Но и шиберство Запада брызнуло на Соловки несколькими своими каплями. Одной из них был Миша Егоров, по кличке Парижанин. Я увидел его впервые в общей камере Бутырской тюрьмы, куда Миша был доставлен непосредственно из Парижа. Хлопнула дверь, и, как всегда, все воззрелись на новенького. Было на что посмотреть. Перед нами стоял великолепно одетый молодой человек, державший в одной руке, залепленный яркими рекламами отелей, желтый заграничный кофр, а в другой — огромную голубую бонбоньерку. За ту же руку была элегантно зацеплена трость, а с плеча не спадала шикарная, длинная, по тогдашней моде полосатая желтая кашне. Пораженная этим необычайным для бутырок явлением, камера смолкла. Прибывший несколько удивленно обвел нас глазами, протянул «Да!» и вдруг широко улыбнулся «Бонжур, честная компания!» Через час мы все уже знали трагикомическую эпопею Миши. Его отец был довольно известным московским средней руки купцом, что не помешало сыну стать уже в семнадцатом году коммунистом. После октября он, как знакомый с коммерцией, был направлен в Париж в торгпредство. Там... Пожил, ребятки, и хорошо, черт возьми, пожил мечтательно улыбаясь, рассказывал Миша. «Париж — это, знаете ли, не хамовники!» Парижская жизнь Миши была оборвана срочным вызовом в Москву. Миша поехал полный, как всегда, самого радужного оптимизма, прихватив даже огромную коробку дорогих конфет для дамы своего сердца. Там вместе с этой коробкой и желтыми кофрами — полными модных новинок он и угодил в бутырки, будучи арестованным при выходе из вагона-экспресса «Париж-Москва». Что именно послужило причиной краха карьеры Миши, знакомство ли с парижскими эмигрантами, с которыми он весело покучивал в манмартерских кабачках, или слишком свободное обращение с подотчетными суммами торгпредства, установить не удалось. Но приобретенный в Париже шарм, не покидал его даже на Соловках. Там Миша быстро устроился на какую-то легкую работу и разгуливал по монастырским дворам с той же тростью в том же шелковом кашне и надетой на бекрень фетровой шляпе. Эти, казалось бы, столь различные люди, что общего могло быть между бежавшим от шиберства тихим лириком литвиным и нашедшим в том же шиберстве свою стихию Мишей? Слились на Соловках в тесный дружный кружок, что их сближало и роднило. Теперь, вглядываясь в минувшее, я улавливаю стимулы этого сближения. Один из них можно назвать бездомностью, неумением найти свое место в новых, еще не выкристаллизовавшихся формах изломанной жизни. Другой — поиск этого места, неразрывная с молодостью жажда самопроявления и самоутверждения. Первый рождался из необорванных связей с ушедшим, второй – из стремления влиться в современное, в будущее, из того, чего не было у старшего поколения, целиком отмежевавшегося и от настоящего, и от будущего перетряхнутой сверху донизу России. Сочетание этих двух противоречивых друг другу начал – сближала их носители между собой и одновременно отталкивала их от целиком ушедших в свое прошлое и полностью отвергавших настоящее, заброшенных на соловки бывших людей. Этим группам соловецкой интеллигентной молодежи предстояло вовлечь сюда и другие сходные с ними по психике элементы и оформиться в том, что носило на соловках имя «Хлам».